Третье. Дом Мэри Беллами располагался рядом с книжным магазином «Пегас», но Ричард был слишком расстроен, чтобы сразу отправиться туда. Он обошел по кругу «Пардонерс Плейс», пытаясь привести в порядок свои мысли и чувства. Он уже имел за плечами печальный опыт, к счастью, встречающийся довольно редко, где жертва видит себя незнакомцем как бы со стороны и в далекой перспективе. Процесс этот напоминал псевдонаучные фильмы, где показан рост какого-нибудь растения и где путем технических уловок срок этот сокращается от нескольких недель до нескольких минут. Вот семя в земле поливают, затем оно дает росток, Стебель вылезает на поверхность, с невероятной быстротой удлиняется, словно движимый некой невидимой силой, и, наконец, расцветает. В случае с Ричардом, этой неведомой силой, была Мэри Беллами. Конечный продукт ее стараний на протяжении 27 лет написал две успешных комедии для Уэст-Энда, Третье произведение лежало в сумке. Тут он еще крепче зажал ее под мышкой и представляло собой серьезную пьесу. Примечание. Уэст-Энд, западная часть центра Лондона, где сосредоточена концертная и театральная жизнь. Конец примечания. Всем этим он был обязан Мэри Белами и никогда не упускал случая сказать ей об этом, Ну, наверное, все же не совсем всем, не этой серьезной пьесой. Он почти завершил обход Pardon Air's и, не желая проходить мимо магазинной витрины, завернул обратно. Почему он так вспылил, когда Аннелида отказалась познакомиться с Мэри? И почему она отказалась? Да любая другая девушка на месте Анны Лиды с ноткой тревоги, подумал он, запрыгала бы от радости, получив такое приглашение. Еще бы! День рождения великой Мэри Белами, Ведь там соберутся сливки лондонского театрального общества, театральное руководство, продюсер, да любая другая девушка. Тут он одернул себя, понимая, что если довести эти мысли до логического конца, то окажется в довольно неудобном положении. Да кто, собственно, он сам такой, этот Ричард Дейкерс? Реальность растворилась, и он оказался лицом к лицу с незнакомцем. Такое с ним уже бывало и особой радости не доставляло. Он тряхнул головой, отгоняя все эти мысли, Принял решение, быстро зашагал к дому и позвонил в дверь. Чарльз Темплтон завтракал у себя в кабинете на первом этаже. Дверь туда была открыта, и Ричард сразу увидел его. Чарльз сидел и читал «Таймс», и, судя по всему, чувствовал себя вполне уютно. Среди шести тщательно подобранных изделий китайского фарфора, трех любимых картин – нескольких антикварных стульев и прелестного старинного стола. Чарльз всегда очень трепетно и с большим пониманием относился к окружавшим его предметам. Иногда годами ждал возможности приобрести нужную вещицу, по его понятиям, сущее сокровище. Ричард вошел. «Чарльз!» — воскликнул он. «Как поживаешь?» «Привет, старина!» «Пришел выразить свою преданность?» «Я что? Первый?» «Первый, который делает это лично. Тут, как обычно, гора поздравительных писем и телеграмм. Мэри будет очень тебе рада». «Тогда я наверх», — сказал Ричард, но все еще топтался на месте. Чарльз опустил газету. «Как же часто», — подумал Ричард, — «я видел этот жест». Он опускал газету, снимал очки и рассеянно улыбался. Ричард, все еще пребывающий в поисках истины, что было всегда ему свойственно, задался вопросом, насколько он хорошо знает Чарльза, насколько привык он к этой его сдержанной любезности, этому слегка рассеянному взгляду, каким бывает Чарльз в других местах, Является ли он, если верить слухам, столь неумолимо последовательным деловым человеком, сумевшим сколотить целое состояние? Или каким любовником был Чарльз лет двадцать тому назад? Трудно представить, подумал Ричард, поглядывая на пустую нишу в стене. И тут же спросил, послушай, А куда девалась статуя музыканши династии Тан? Исчезла. Исчезла? Как это? Разбилась, что ли? Испорчено. Откололся кусочек ее лютни. Думаю, работа Грейсфилда. Пришлось отдать статуэтку Морису Орендеру. Но если даже так... То есть... «Хочу сказать, в старинных вещах часто встречаются дефекты, но разве можно было отдавать? Ведь это твое сокровище!» «Уже нет!» — ответил Чарльз. «Ты же знаешь, я перфекционист!» «Это ты так говоришь!» — воскликнул Ричард. «Но готов побиться об заклад, причина не в том. Морис всегда жаждал заполучить эту статуэтку. Ты поразительно щедр, старина!» «Ерунда!» — буркнул Чарльз и снова взялся за газету. Ричард колебался. Затем вдруг услышал свой голос. «Скажи, Чарльз, я когда-нибудь говорил тебе спасибо? Тебе и Мэри». «За что, мой дорогой?» «За все!» — Ричард решил прикрыться иронией. «За то, что приютили бедного сироту...» Ну и за все такое прочее, искренне надеюсь, что это взято не из поздравительного послания викария ко дню рождения. Просто вдруг осенило. Чарльз выждал секунду-другую, затем произнес, «Ты принес нам много радости, и наблюдать за тобой было жутко интересно». Он заколебался, словно стараясь подобрать нужные слова для следующего высказывания. — Мы с Мэри, — вымолвил он наконец, — смотрели на тебя, как на большое достижение. А теперь ступай и наговори ей кучу самых приятных слов. — Да, — кивнул Ричард, — пожалуй, пойду. Увидимся позже. Чарльз поднес газету к глазам а ричард стал медленно подниматься наверх пожалуй впервые в жизни притворяясь что не наносит официального визита мисс белами мэри была у себя в комнате разодетая в пух и прах осыпанная подарками тут он сразу переключил скорость крепко обнял ее прижал к сердцу а затем чуть отстранил от себя и сказал, что выглядит она просто потрясающе. — Дорогой! Милый! Милый! — игриво воскликнула Мэри. — Как замечательно, что ты пришел! Я так ждала! Так надеялась! Ричард про себя отметил, что было бы странно с его стороны не осыпать именинницу комплиментами, еще раз поцеловал ее и вручил подарок. Было еще рано а потому энтузиазм ее пока не иссяк. И она восторженно заахала при виде гравюры, выражая свое восхищение, удивление и благодарность. «Где?» — спрашивала она. «Где?» — скажите на милость, он раздобыл столь чудесный, исключительный подарок. Именно на эту паузу в потоке восторгов и восхвалений и рассчитывал Ричард и тотчас ею воспользовался. «Нашел гравюру в Пегасе», — ответил он. «Вернее, это Октавиус Брауни, — нашел ее для меня. Уверяет, что страшно редкая». Ее треугольная улыбка не померкла. Глаза сияли, но она не отпускала его руки. «Ах, да!» — весело воскликнула она. Этот старикан из книжного магазина, представляешь, дорогой, он прислал мне поздравительную телеграмму, где говорилось о моей концепции. Очень мило, но понять ничего невозможно. Да, он любит выражаться витиевато и заумно, — заметил Ричард. Мэри скроила смешную мину. Вообще-то был когда-то ученым мужем. Преподавал то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, но не испытывал симпатии к рассерженным молодым людям. Вот и предпочел открыть книжную лавку. Мисс белами водрузила гравюру на туалетный столик и смотрела на нее, полузакрыв глаза. — У него вроде бы дочь. Кто-то мне говорил. — Племянница, — сказал Ричард. И тут, к своему отвращению, почувствовал, как во рту у него пересохло. «Должна ли я, — спросила Мэри, — спуститься вниз и поблагодарить его? Никогда не знаешь, как вести себя с такого сорта людьми». Ричард поцеловал ей руку. «Октавиус, это не сорт, дорогая. Он человек. Так что спустись, он будет в восторге». И да, Мэри... «Что? Мое сокровище?» «Я тут подумал, зная твою доброту, может, ты пригласишь их выпить, если, конечно, они тебе понравятся?» Она сидела за туалетным столиком и изучала свое лицо в зеркале. «Прямо не знаю», — задумчиво пробормотала она, «стоит ли попробовать эти новые тени для век?» Мэри взяла тяжелый флакон венецианского стекла с пульверизатором и щедро побрызгалась духами. «Надеюсь, кто-нибудь догадается подарить мне по-настоящему шикарные духи?» — заметила она. «Эти почти закончились», — она отставила флакон в сторону. «Выпить, говоришь?» — спросила она. «Но когда?» «Не сегодня же!» «Почему бы не сегодня?» Она распахнула глаза. «Но, дорогой мой, мы же будем только смущать друг друга!» «Что ж...» — пробормотал он. «Тебе, конечно, виднее». Мэри снова смотрела в зеркало и не отвечала. Ричард открыл сумку и достал рукопись. «Я тут кое-что принес. Хочу дать тебе почитать. Это сюрприз, Мэри». Он положил рукопись на туалетный столик. «Вот». Она взглянула на титульный лист. «Земледелие на небесах?» «Пьеса Ричарда Дейкерса?» «Дикий!» «Дикий, дорогой!» «Как прикажешь это понимать?» «Специально приберег для сегодняшнего дня», — ответил Ричард и тотчас понял, какую совершил ошибку. Мисс белами одарила его особым, словно светящимся взглядом, означавшим, что она глубоко тронута. Он, дикий!» — прошептала она. «Специально для меня!» «Ты мой дорогой!» Его охватила паника. «Но когда?» — спросила она, недоуменно качая головой. Когда ты успел? Это при том, что ты завален работой. Не понимаю. Нет, я просто потрясена, дикий. Работал над ней уже довольно долго. Это это совершенно не похоже на другие мои пьесы. Это не комедия. Тебе может не понравиться. Так. Ты написал что-то серьезное и великое. Наконец-то прошептала она мы всегда знали что это рано или поздно произойдет и совершенно самостоятельно да Дики, без всяких глупых подсказок со стороны старой на любящей тебя мэри и предварительного прочтения мэри говорила все то что он и ожидал от нее услышать и чувствовал себя просто отвратительно знаешь заметил ричард пьеса может оказаться просто чудовищно скверной Я много чего себе тут напозволял и уже не понимаю, что скажут люди. Так что не будем омрачать этот светлый и великий день моими графоманскими опусами. «Ты не мог сделать мне никакого другого подарка, осчастливившего хотя бы наполовину?» Она погладила рукопись выразительными, но уже не слишком молодыми руками. «Запрусь на часок перед Ленчем и залпом проглочу ее». «Мэри!» — в отчаянии протянул он. «Не слишком обольщайся по поводу этой пьесы. Она совсем не в твоем духе». «Не желаю больше ничего слышать, ведь ты написал ее для меня, дорогой». Ричард судорожно подбирал слова, чтобы хоть как-то объяснить ей, что все обстоит иначе. Но тут она весело воскликнула. «Хорошо, там видно будет. Не стану тебя больше дразнить. Обещаю». «Так о чем мы там говорили?» «О твоих чудаках, знакомых из книжной лавки?» «Заскочу сегодня же утром. Попробую составить о них впечатление». «Договорились?» «Ты рад?» Не успел он ответить как в коридоре, послышались два голоса. Один старческий и неуверенный, другой звонкий, как флейта Альт. Они пропели «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Мэри! Поздравляем тебя!» Дверь отворилась, вошли полковник Уоррендер, и мистер Берти Сарацин.